Глава третья. Что стало с монополией? Ви, эйс, не забудьте про обед. От внезапного крика Фреда вздрагивают даже брусчатые стены кухни, не говоря уже о моем теле. Кажется, я помешал. Фред замирает в дверном проеме, откуда так и сквозит сарказмом. Да помню я про обед. Рявку я сожалея лишь о том, что Эйста отступает от меня на огромных два шага. Я так давно не ощущала его так близко, что теперь, снова попробовав, уже не могу удержаться. Он нужен мне. Как тогда, так и сейчас. Вы точно справитесь вдвоем? Фред продолжает с прищуром оглядывать нас. Можешь остаться и сделать все самостоятельно. Я буду только рада. Я демонстративно открываю баночку пива и делаю мелкий глоток. Приготовление обеда или полуголые девицы в бикини? Фред раскидывает руки в стороны, изображая ладонями чаши весов. «Эй, не забудь, что среди них есть моя девушка». Делает замечание Эйста, и я морщусь. «Это такая, с черными волосами? Или блондинка? Или ты предпочитаешь новый хит сезона, цвет нежно-розового заката?» Хитро улыбается Фред, в то время как острая челюсть Эйста слегка выдвигается вперед. «Если твое туловище не скроется за дверью через долю секунды, я клянусь, Фред, «Злюсь я». «Понял». Фред обрывает мою пламенную речь на полусловие. «Не скучайте, ребята. Обещаю, Стелла ничего не узнает. Я могила». «Вот же сучёныш». Шипит ему вслед Эйста. «Он ведь шутит». «Как знать?» Отвечаю я и едва сдерживаю смех. «Как ты вообще его выносишь?» так же, как и он меня». В ответ Эйста посмеивается, а его взгляд уже в который раз задерживается на моем лице. «На самом деле он славный, и ты сам это знаешь». «Я знаю, что славная ты». Как мне только удаётся не поперхнуться в этот момент пивом, клянусь, я чудом не пустила его обратно через нос. От одной фразы сердце заводится, как сумасшедшее, и начинает барабанить в груди. «Может, мне послышалось?» Тогда почему серые глаза напротив меня начинают темнеть? Он правда произнес это вслух, а мне правда не послышалось. Эм, что у нас на обед? Выдавливаю я и засовываю голову обратно в холодильник. Только бы Эйста не заметил вспыхнувших щек, только бы не услышал, как дрожит мой голос. Предлагаю приготовить мясо. Я заметил барбекю на улице. Отличная идея. Тогда держи. Стаскиваю с полки куски уже нарезанного мяса, расфасованного в пластиковые упаковки, и сую их в руке эйста. А на гарнир будут овощи на гриле. За мясом следуют грибы, томаты и ростки спаржи. м mm, м я в предвкушении. Помню, как здорово у нас получалось готовить вместе. И вот опять. черт возьми, сегодня где-то отмечают день двусмысленных фраз? Или канувших в лету воспоминаний? А меня забыли предупредить? «Во мне-то сомнений нет, а вот ты постарайся не запороть основное блюдо». Парирую я. «Я согласен работать под твоим руководством». Улыбка, от которой кожа до сих пор усыпается дрожью, сверкает на его лице. И я, наверное, в сотый раз за этот день встряхиваю головой, не веря в происходящее. Мы быстро перетаскиваем необходимые продукты на веранду, с которой открывается отличный вид на озеро. «Как дети, ей-богу». Эйсто улыбается, наблюдая, как Фред разбегается по дощатому пирсу, с криком ныряет в озеро и обрызгивает купающихся девушек. Сразу же следуют женские визги и неразборчивые ругательства в адрес нарушителя порядка. Готова поспорить это, кричит Кортни. «А ты почему не пошел купаться?» «Я обращаюсь к Эйста и принимаюсь нарезать овощи. Ты же обожаешь воду». «Я не готов к купальному сезону». «Забыл побрить ноги?» Эйста прыскает смехом, громкость которого разгоняет заскучавших в кронах деревьев птиц. Не успел приобрести плавки. «Какая жалость. Когда тебя это останавливало?» «Один раз мы купались с тобой на гишом. Один-единственный раз, а ты до сих пор не можешь забыть? Неужели тот случай так крепко засел в твоей памяти?» «И кто тянул меня за язык? Как мне теперь выпутаться, чтобы он не понял, что я помню абсолютно все, каждую нашу встречу?» Каждую ночь, каждый час вместе. Я помню все и от этого только хуже. Хотя в то время было весело. Продолжая тейста, видимо, заметив мою глупую растерянность. Нам часто было весело. Мои руки невольно застывают над разделочной доской. Вырвалось. Слова просто взяли и сорвались с губ, не спрашивая разрешения у мозга. Как я могла это допустить? Крепко сжимаю зубы, чтобы за вылетевшей глупостью не последовала еще одна. А Эйста молчит, кажется, уже целую вечность, и затянувшаяся пауза начинает давить. «Да, было». Шепчет он и улыбается, но я чувствую в его голосе ту самую грусть, которая живет и в моем сердце. «Прости, я не должна была...» Все в порядке, Вивен. Тебе не незачем извиняться за правду. Я не удерживаюсь и неуверенно оглядываю его красивое лицо еще раз, в то время как моя рука решает, что сейчас самый удачный момент возобновить кромсание овощей. Чёрт! Резкая боль пронизывает тело. Я роняю нож на деревянный пол и закусываю нижнюю губу. За долю секунды Эйста оказывается за моей спиной и обхватывает мою кровоточащую руку ладонью. Покажи мне. Он распрямляет мои пальцы и разглядывает порез. «Больно?» «Нет, я не чувствую боли, только его горячее дыхание вдоль уха, которое действует сильнее викадина. Примечание. Викадин сильно действующее и обезболивающее. Считается наркотическим веществом класса опиатов. Веки непроизвольно опускаются. Мозг погружается во власть нежных прикосновений. «Сейчас я бы предпочла, чтобы кровь вытекла из моего тела до последней капли». Лишь бы он не выпускал меня из своих крепких рук. Лишь бы не отходил от меня ни на шаг. Лишь бы я вечно слышала биение его сердца. «Вивьен, ты слышишь меня? Или уже отключилась?» «Пока ты отшутишь все свои шутки, я умру от потери крови. Как бы мне не хотелось продлить момент близости, я понимаю, что пора заканчивать сеанс гипноза. Иначе я могу не прийти в себя. Пойдем в дом, я обработаю рану». «Я сама в состоянии это сделать. Или ты забыл, что мы оба заканчивали медицинский?» «О боги, Савёнок, ты невыносима!» Эйста закатывает глаза и без лишних слов тащит меня в дом. Весь путь он не выпускает моей окровавленной руки из своих ладоней. «Вот и все. Эйста обрезает кончики бинта, а мне впервые в жизни хочется изувечить себя еще сильнее, чтобы процедура спасения заняла больше пяти минут. «Жить будешь». Его улыбка отражается в моих глазах, и, кажется, на миг я слепну. «Не стоило напрягаться, я бы могла справиться и...» «Спасибо, Эйста!» Перебивает он и все еще поглаживает мои пальцы в своих руках. «Спасибо, Эйста!» Выдыхаю и улыбаюсь я. «Всегда пожалуйста, Вивьен». Он делает акцент на моем имени, наделяет его особенной нежностью в голосе. Или мне кажется, но так хочется, чтобы не казалось. Из-за твоей неуклюжести теперь придется готовить обед в одиночку. Не волнуйся, моя моральная поддержка тебе обеспечена. Спасибо. Мой спаситель ухмыляется и переводит взгляд на наши сплетенные между собой пальцы. Эм, ну что ж. Мои руки не по своей воле покидают его теплое убежище. И огорчение окатывает меня удушливой волной. Пора возвращаться к делу. К делу, до которого мне теперь нет никакого дела. К черту обед. К черту гриль, мясо и овощи. К черту алкоголь. И озеро к черту. Хочу запереться и остаться с ним здесь, в узкой ванной комнате, где мои пальцы по-прежнему сплетаются с его пальцами. Где он смотрит на меня так, как смотрел еще год назад. Кажется, я схожу с ума и начинаю видеть вещи, которых уже нет. Фантазия снова разыгралась, и я забыла все установки, что давала себе перед поездкой, Главное из которых. Помню, он почти год встречается со Стеллой. Не с тобой, Аулет, не с тобой. Ты — прошлое, а она — радужное будущее, которое он всегда искал. Поэтому мне приходится встать и последовать за Эйста. Променять тесную ванную и наше прикосновение на веранду и компанию той, кто может его даже целовать. Я сижу на веранде и поглядываю в сторону притихшего озера. Плотные серые облака затянули солнце, и оно наконец-то обрело свой привычный покой. Почему со мной все происходит с точностью наоборот? Когда взгляд серых глаз натыкается на моё лицо, я теряю над собой контроль. Почему я не могу успокоиться, как озеро? Почему не могу сохранять такое же равнодушие, когда к моей коже прикасаются жаркие ладони Эйста? Почему мое тело реагирует на него слишком бурно? Почему я до сих пор не остыла? Как бы ни скрывала, какой бы спокойной не старалась казаться, все напускное, мне не все равно. Ты почему отлыниваешь? Рядом со мной на деревянную скамью обрушивается Фред, и я тычу ему в лицо перебинтованным пальцем. «Эх, Ви!» Как ты только в лаборатории справляешься, когда даже нож не научилась держать в руках? Я и не рассчитывала на сочувствие от такого засранца, как ты. Пойдем в дом. Смотри, как небо затянуло. Точно будет гроза. Я обещала Эйста дождаться его. Я уже закончил. Вмешивается Эйста и выкладывает на тарелку последний кусок поджаренного мяса. Жаль, что погода испортилась, и нам не удастся перекусить на свежем воздухе. У нас завтра еще целый день. Цокает Фред и выпрямляется на ногах. Все успеем. Ты идешь, Ви. Хватаю с собой тарелку с овощами и плетусь за Фредом. Кортни, как обычно, носится вокруг кофейного столика в гостиной, расставляет тарелки, стаканы и столовые приборы. Стелла что-то бурно обсуждает с блонди, но как только за мной в дом входит Эйста, она вскакивает на ноги. «Милый, это все приготовил ты? Выглядит аппетитно!» Стерва обвивает шею Эйста и оставляет на его щеке поцелуй, а меня переколачивает. «Никогда и ни за что не привыкну к этому зрелищу. Я и не хочу привыкать». «Я бы не справился без Вивьен», — отвечает Эйста и поглядывает на меня. Стелла отслеживает его взгляд и пытается даже мило улыбнуться. А я только еще раз убеждаюсь, что актриса из нее такая же, как из меня акробат цирковой труппы. Сплошная фальш. Уверена, она мысленно прокляла меня еще в своем гребаном Форде. Мы начнем сегодня есть или нет? Развалившись на диване, заявляет Фред и запихивает в рот украденную со стола закуску. Стелла выхватывает тарелку из рук Эйста и тянет его за собой к столу. Я устраиваюсь на пышной подушке, которая валяется на полу потому что делить диван еще и с Майли у меня нет особого желания. Тем более я уверена, что через пару выпитых стаканов Фред начнет активно катить к ней яйца. Она вполне в его вкусе, даже с выстраженным каре. Когда Будвайзер сменяется Джеком, примечание, имеется в виду виски Джек Дэниелс. А тарелки пустеют и отправляются в кухню силами Кортни, в безмозглой голове Майли всколыхивается единственная извилина и ее посещает идея. «Давайте поиграем в «Я никогда».» Я закатываю глаза так сильно, что буквально вижу мозг. Хотя чего еще ожидать от Майли? Я должна была это предвидеть. «Майли, только не говори, что тебе 15. Прошу, не расстраивай Фреда». Вздыхаю я. Он не переживет, если его посадят за совращение несовершеннолетних. «Это же весело!» — фыркает она. Это было весело на первом курсе колледжа. Мы уже не в том возрасте, чтобы страдать подобной фигнёй. «Ви, кажется, я видел где-то здесь монополию. Тебе как раз подойдёт, старушка». Громко ржёт Фред и, пользуясь моментом, обхватывает рукой бедро Блонди. «Вивьян, давай сыграем?» Мило улыбается Кортни, и я сдаюсь. «Хрен с вами. Я делаю глоток коктейля из виски и колы. Играем». «Отлично!» Визжит Майли, и рука Фреда непроизвольно вздрагивает. С таким темпом потеря слуха не кажется такой уж и смешной шуткой. «Я начну», — встревает Стелла. «Я никогда не курила дурь». «Твою ж мать, Стелла, ты покосила всех!» Возмущается Фред и жадно присасывается к стакану с выпивкой. «За ним следует каждый из нашей компании». «Да, единственной святой оказалась непревзойденная стерва. Дикая смесь, из-за которой у меня могут возникнуть проблемы. Я никогда не жила вместе со своей второй половинкой». Продолжает Кортни и одними губами сразу же извиняется передо мной. Чёрт, я непроизвольно смотрю в сторону Эйста и ловлю его взгляд. Он делает глоток, не прерывая зрительный контакт. И за долю секунды в сознании проносятся счастливые моменты из нашей совместной жизни. Прошлой жизни, реальности, которую уже не вернуть. Я облизываю губы и повторяю действия Эйста. «Эй, Стелла, а ты чего не пьешь? хмурится Майли. «Вы разве с Эйстой не съехались?» Я зависаю со стаканом в руке, не отвожу глаз от Эйста и чувствую, как больно начало тянуть в сердце. Конечно, это логично и ожидаемо, что спустя год эти двое решили свить совместное гнёздышко, но это не отменяет факта, что в грудищами так, будто туда вогнали кол. «Мы почти съехались», — хихикает Стелла. «Как раз работаем над этим». Все равно считается», — лучезарно улыбается Майли, а я едва сдерживаю себя, чтобы не размолотить ее тупую голову о деревянный стол. «Заткнись! Просто заткнись, идиотка!» «Ни разу не считается». «Так, ладно». Вмешивается Фред после того, как Стелла выпивает из своего стакана и пробегается пальцами вдоль колена Эйста. «Теперь моя очередь». Друг коварно вздергивает уголки губ. «Я никогда не спал с парнем». Самодовольно выдает он. «Фред, ты можешь быть еще более банальным? Я прикрываю лицо рукой». Продолжишь в том же духе, и я откажусь от нашей дружбы. «Пей давай, не отлынивай. Я уж точно знаю, с кем ты спала». Он будто специально это делает в ответ на провокацию Майли, но я стараюсь не обращать внимания и в этот раз. Предпочитаю опрокинуть стакан залпом, чтобы сослать вспышку щек на действие алкоголя. «Спокойно, Вивьен, тише. Ты выдержишь эту дурацкую игру». «Я никогда...» пытается создать интригу Майли и делает паузу, игриво поглядывая на Стеллу. «Не принимала предложения руки и сердца». «Что?» «Кажется, дурацкой игре только что удалось довести меня до прединфарктного состояния». Дыхание спёрто где-то на уровне горла. Пальцы крепко впиваются в пластиковые стенки стакана. Виски болезненно пульсируют, а сердце стынет в груди, как будто из него вытащили батарейки. Улыбка Стеллы расползается от уха до уха, как у зеленого волосатого Гринча. Примечание. Гринч — антропоморфный зеленый персонаж, созданный доктором Сьюзом, и главный герой его детской книги «Как Гринч украл Рождество». И меня пробирает до костей. «Нет, нет, нет!» Стелла обрамляет губами край стакана. Мой беспокойный взгляд фокусируется на расширенных глазах Хейста. Он напряжён до предела и собирается что-то сказать. «Нет, это не то, о чём я думаю!» «Стелла, ты выходишь замуж?» Голос Кортни помогает мне снова начать дышать. «Можно сказать и так?» Её рука словно змея ползёт по плечу Эйста, а довольная улыбка выедает остатки моей души. «И кого же настигла такая удача?» включает идиота Фред, пытаясь скрыть напряжение в своем голосе. «Фредди, ты дурачок! И так ведь все ясно!» Майли встряхивает своей белобрысой копной и укладывает голову моему другу на плечо. «Эй, ты сделал Стелли предложение?» «Лучше бы я воткнула нож себе в сердце, когда нарезала овощи. Тогда бы мне не пришлось ощущать остриё в груди прямо сейчас». Руки начинают предательски трястись. Я вскакиваю на ноги. «Какого ч...» Эйста повторяет моё действие и оглядывает растерянным взглядом окружающих. «Вивьен...» Пытается встрять он, но я не позволяю ему окончить фразу. «Что ж...» Нужно быть краткой, чтобы не выдать паники. «Заново испечённых жениха и невесту!» Я не дожидаюсь остальных и опрокидываю стакан. Жадно лью алкоголь в горло. Даже не обращаю внимания, что капли виски скатываются вдоль подбородка. А теперь, простите, я покину вас буквально на минуту. Невероятно захотелось излить содержимое наружу. Пулей преодолеваю гостиную и оказываюсь в другом крыле дома, в уборной, где несколько часов назад все еще не помолвленный Эйста бережно держал в руках мой изувеченный палец. Не плакать, только не плакать. Тараторю сама себе и стараюсь нормализовать дыхание. Я должна была это предвидеть. Я должна была быть готова. Черт возьми. Просовываю пальцы, волосы и рассыпаю пряди по плечам. Я злюсь, но я не заплачу. Последние слезы высохли около полугода назад. По логике вещей, в должно было иссохнуть и сердце, только вот либо прошло недостаточно времени для его истощения, либо вся эта логика — полная чушь. Вивьен. Я вздрагиваю от неожиданного стука в дверь. «Ты здесь?» Всю секунду любимый голос раздражает и вызывает во мне только приступ гнева. «Я войду». Эйста беспардонно шагает в узкое помещение, и мне снова становится невыносимо дышать. «Вивьен. Эйста, избавь меня. Мне не нужны твои утешения или что бы то ни было, неважно, по какой причине ты вломился ко мне в туалет. Я в порядке». «Я не хотел вот так». Как благородно с твоей стороны. Серьезно, Вивьен, ты все не так поняла, поэтому я и хочу поговорить с тобой. А вашу свадьбу со мной обсудить не хочешь? Могу посоветовать цветовую гамму или парочку свадебных салонов? У меня остались адреса. Вивьен, чёрт. Эйста нервно проводит рукой по волосам. Мы со Стеллой обдумывали лишь возможность свадьбы, в теории, в будущем. Я еще не делал ей предложения. Кажется, эта формальность ей абсолютно не важна. Отрезаю я. И правильно. Не успеешь передумать, пока будешь подыскивать для нее кольцо. Или в этот раз снова придумаешь что-нибудь незаурядное и романтичное. Знаю, что колю в самое сердце, но не успеваю сдержать словесный поток. Вивиан, послушай. Он все еще сдерживается и только крепче сжимает челюсть, вырисовывая точёный контур скул. «Да боже мой! Эйста, не трать на меня свои силы! Не нужно объясняться или отчитываться передо мной. Я в порядке!» Видимо, я слишком громко произношу последнюю фразу, раз Эйста неподвижно застывает напротив меня в поисках подходящих слов. Я тяжело выдыхаю. Мое действие получается слишком насыщенным, подлой вибрацией. На пару секунд глаза прикрываются, но они перестают трепетать под веками в темпе взбесившегося сердца. «Эйста, почему она?» — шепчу я, боясь открыть глаза. «Чёрт, Вивиан. «Нет, правда». Я набираюсь храбрости и ловлю его взгляд. «Почему она?» Голос обретает спокойный окрас. Или у меня просто нет больше сил раздражаться. «Не знаю. С ней все так просто. Она просто всегда рядом. Я вижу ее каждый день». «И ей до сих пор не надоело встречать меня с работы. Она всегда ждет меня». Эиста ненадолго замолкает, будто прощупывает языком следующую фразу. «И мне никогда не приходится ее искать. Не приходится засорять сообщениями голосовой ящик». Я не выдерживаю его взгляда и смотрю на ворсистый коврик на кафельном полу. С ней все стало спокойным. Его голос затихает с каждым произнесенным словом. «Вот где моя ошибка. Я прикусываю нижнюю губу, чтобы та перестала трястись. Я была слишком сложной и занятой для тебя. Губы складываются в неуклюжую улыбку. И теперь ты, наконец, получил то, чего всегда желал. Такую, которую всегда хотел видеть рядом. Вивьен. Он звучно выдыхает, и пространство окрошечной комнаты пропитывается горечью. «Не знаю, что тебе наговорил Фред после разрыва наших отношений, но я хочу, чтобы ты знала. Я не подпускал к себе Стеллу неделями, можно даже сказать месяцами. Я не шел на контакты, и совершенно не отвечал ей взаимностью, а она все равно не ослабляла напор». Очередная томительная пауза повисает на уровне наших лиц, но Эйста находит в себе силы продолжить. Я очень любил тебя, Вивьен. Ты знаешь это, как никто другой. Я очень долго не мог привыкнуть к отсутствию тебя в своей жизни. Я ломал себя. Я через силу начал общаться со Стеллой. Я просто хотел на время забить голову чем-то, кроме тяги, к тебе. Ты не представляешь, чего мне стоило не сорваться. Он делает еще один вдох. Проводит рукой по непослушной челке, зачесывает её кверху. А я замечаю, как дрожат его руки. Особенно на той вечеринке Фреда, когда спустя месяц я снова увидел тебя. В его взгляде кроется сожаление. Такую родную и любимую. Я готов был плюнуть на все и умолять тебя вернуться ко мне. Я готов был закрыть глаза на то, что ты постоянно пропадала на работе, и мы не виделись сутками. Я готов был смириться с твоим вечным отсутствием и взрывным характером. Пусть бы мы засыпали в одной постели раз в неделю, но я бы знал, что ты по-прежнему моя. Я был готов рискнуть и броситься тебе в ноги, лишь бы снова услышать, как сильно ты любишь меня. В тот вечер я даже выпроводил Стеллу домой. Тогда я объяснил ей, что у нас ничего не выйдет. Я искал тебя по всему особняку, но так и не нашел. Фред встретил меня раньше. Он вправил мне мозг, уверил, что без меня тебе лучше. Твердил, что ты не желаешь меня больше видеть, что ты уже пережила разрыв. «Фред?» «Да. Возможно, он заботился о тебе таким образом. Не знаю. Во всяком случае, ему удалось меня остановить. И я отступил. Отступил и снова утопил в себе все то, что так хотел тебе сказать». Эйста тяжело вздыхает и устремляет мрачный взгляд в пол. «Эйста. Я прикасаюсь к его колючему подбородку. Ощущаю до боли знакомые разряды тока в кончиках пальцев». Если бы мы тогда встретились. Если бы в тот вечер ты нашел меня раньше, Фреда, надежда, которую я весь год давила, в себе снова подает признаки жизни. Сердце моментально оживает и начинает биться. Зачем ты задаешь мне эти вопросы? Ведь ответы уже все равно ни на что не повлияют. А если Эйста. Нет. Он аккуратно опускает мою руку и прерывает тактильный контакт. Слишком поздно, Вивиан, И мы оба это понимаем. Эйста открывает дверь уборной и замирает в проеме. Надеюсь, ты не держишь на меня зла. Я никогда не хотел причинить тебе боль. Я знаю. Наш одновременный тяжелый выдох Эйста вот-вот переступит порог. Но я должна спросить еще один вопрос для принятия решения. Мое сердце застывает, чтобы шепот добрался до его ушей. «Ты любишь ее? Едва уловимые на слух слова, больше похожие на вибрацию воздуха, вынуждают Эйста зависнуть над дверной ручкой. «Не так, как любил тебя». Кажется, сердце мгновенно разрывается, подобно атомной бомбе, и поражает все участки тела, сознания и души. Печальный взгляд Эйста еще раз соприкасается с моим, прежде чем дверь тихо захлопывается за его спиной. Эйста еще сам не знает, на что подтолкнул меня своей исповедью, которую так долго скрывал. Он не знает, что своим ответом нажал на кнопку «Продолжить» в моем мозгу. В графе Настоящим вы подтверждаете, что ознакомились со всеми возможными последствиями и осознанно соглашаетесь на реализацию вашего эксперимента. Благодаря откровению Эйста я впервые могу продвинуться дальше этого пункта. И теперь дороги назад уже нет. Все это время я чувствовала, я знала, что мои старания не напрасны. Мне всего лишь не хватало решительности, толчка для воплощения своей идеи в реальной жизни, которую я наконец-то получила сегодня. Бросаю взгляд в зеркало и сталкиваюсь со своим растерянным отражением. Та Вивиан смотрит на меня, и ее лицо искажается в странной улыбке. «Спасибо, Эйста», — шепчу я, наблюдая, как шевелятся мои искусственные губы. Затем решительно разрываю зрительный контакт с прослезившейся разволосой девушкой по ту сторону зеркала. Я отправляюсь в свою спальню, уверенно переступаю ее порог и опускаюсь на колени перед кроватью, чтобы вытащить из-под нее дорожную сумку.